Издательство Эксмо. Лев Толстой. Кавказский пленник Хаджи Мурат. Хаджи Мурат Льва Толстого. Вступление. Рассказ на прогулке. В 1859 году В одном из флигелей Яснополянского дома Толстой устроил школу для крестьянских ребят. Редкостная дружба связывала учеников и учителя. Зимой они вместе катались на санях и на коньках, играли в снежки, летом вместе барахтались в пруде, вместе ходили в лес за грибами. «Мы так сблизились с Любом Николаевичем, как вар с Дратвой», вспоминал впоследствии один из учеников Яснополянской школы. Мы были неотлучно от Льва Николаевича, и нас разделяла одна только ночь. Зимними вечерами Толстой сам разводил учеников по домам и по дороге рассказывал им увлекательные и страшные истории. На одной из таких прогулок он рассказал школьникам историю знаменитого кавказского горца Хаджи Мурата. «Только что я умолкал». Федька уже требовал, чтобы я говорил еще и таким умоляющим и взволнованным голосом, что нельзя было не исполнить его желание. Я кончил рассказ тем, что окруженный обрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. — Зачем же он песню запел, когда его окружили? — спросил Семка. — Ведь тебе сказывали. Умирать собрался, — отвечал огорченный Федька. Я думаю, это молитву он запел, прибавил Пронька. В повести о Хаджи Мурате, написанной Толстым через несколько десятилетий после этой вечерней прогулки, никто из окруженных горцев не бросается сам на кинжал. Но один из верных мюридов Хаджи Мурата поет во время смертного боя и поет молитву. Курбан сидел с края канавы и пел ля -ил -лях -ил ля Илляллах. Нет Бога, кроме Бога. Рассказанная в 1861 году детям Яснополянской школы история гибели Хаджи Мурата — это первый недошедший до нас вариант будущей повести. Это ее зерно, ее давний пропредок. О самом Хаджи Мурате Толстой упоминает еще раньше. В пору службы своей на Кавказе в 1851 году в письме к брату Сергею. Ежели захочешь щегольнуть известиями с из Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля некто Хаджи Мурат на днях передался русскому правительству. Бурная жизнь Хаджи Мурата, полная побед, поражений, измен, полная страстной борьбы и окончившаяся трагической гибелью, сильно поразила воображение Толстого. В 1896 году Через сорок пять лет после письма к брату о переходе Хаджи Мурата к русским Толстой снова вспомнил знаменитого горца. «Вчера иду по передвоенному черноземному пару», записано у него в дневнике 19 июля 1896 года, «пока глаз окинет ничего, кроме черной земли, ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной серой дороги куст татарника». Репья. Три отростка. Один сломан, и белый загрязненный цветок висит. Другой сломан, и забрызган грязью, черный. Стебель надломлен и загрязнен. Третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в середине краснеется. Напомнил Хаджи Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего и один среди всего поля хоть как-нибудь да отстоял ее. Из этой записи видно, что задуман был Хаджи Мурат как повесть о стойком сопротивлении, как повесть о человеке, не подчиняющемся обстоятельствам, стремящемся их одолеть хотя бы и ценой жизни. Хочется написать. И Толстой принялся за работу. Он писал повесть о Хаджи Мурате в общей сложности около восьми лет, С 1896 по 1904 год, надолго отрываясь от нее для писания тех вещей, которые он считал более важными, откладывая ее иногда на многие месяцы, но неизбежно возвращаясь к ней снова. Он писал ее в те годы, когда, под влиянием своих религиозных идей, Почти отказался от художественного творчества, считая его пустым, ничтожным занятием, как бы потихоньку от себя, но, перечеркнув написанное, начинал с Изнова и произвел для своей небольшой повести целое историческое исследование, используя для нее большой документальный материал. Хаджи Мурат. Повесть. Я возвращался домой полями.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 Глаза старика без ресниц были красные и влажные, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи Мурат проговорил обычное. «Селям алейкум!» И открыл лицо. «Алейкум селям!» Улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись,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 с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал. «Можешь свести моего Мирида к русским?» «Можно», — быстро весело заговорил бота. «Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу».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 «А сдашь дежурному, приходи опять!» «Смотри», — сказал Панов осторожней, — «впереди себя вели идти, а то ведь эти гололобые ловкачи!» «А что это?» — сказал Авдеев, сделав движение. «А что это?» — сказал Авдеев, сделав движение ружьем со штыком, как будто он закалывает. «Пырну разок и пар вон!» «Куда же он годится, коли заколешь?» — сказал Бондаренко. «Ну, марш!» Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, панов и никитин вернулись на свое место и черт их носят по ночам сказал никитин стало быть нужно сказал панов а свежего стало прибавил он и раскатав шинель надел и сел к дереву часа через два вернулся и авдеев с бандаренкой что же сдали спросил панов сдали а у полкового еще не спят прямо к нему свели А какие эти, братец-ты, мой гололобые ребята хорошие, продолжал Авдеев. Ей-богу! Я с ними как разговорился! Ты, известно, разговоришься, недовольно сказал Никитин. Право, совсем как росички. Один женатый. Марушка, дети, говорю, бар? Бар говорит. Баранчук, жена, говорю, бар? Бар? Много? Парочка говорит.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 как никто никогда не жил здесь. Воронцову и в особенности его жене казалось, что они живут здесь не только скромной, но и исполненной лишений жизнью. Здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью. Теперь в 12 часов ночи большой гостиной с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами За ламберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин — длиннолицый белокурый полковник с флигели адъютанскими вензелями, аксельбантами Воронцов. Партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгине Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа лохматый юноша угрюмого вида.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 Полторацкий же только развел руками, улыбаясь. Робер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный. Знаете, что я вам предложу? Ну, выпьем те шампанского. На это я всегда готов, сказал Полторацкий. Что ж, это очень приятно, сказал адъютант. Василий, подайте, сказал князь. Зачем тебя звали? спросила Марья Васильевна.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 И еще раз, напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой. Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросший и воспитанный в свете, когда они после месяцев уединенной военной жизни вновь встречают женщину из своего прежнего круга.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 — Да разве можно, Алексей Владимир? — Опять пьян. — Вот я тебе покажу, как можно. Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал. — А черт с тобой, свечу зажги. — Сию минуту. Вавилу был действительно выпивший, А выпил он потому, что был на именинах у Каптинармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, Каптинармуса.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 Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марии Васильевны. Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала. «Eh — me воле ce que c'est? Ну, ты скажешь мне, в чем дело? — Мэма шэр. — Но, дорогая, de ма Шейтун, эмиссар, не се-па. Причем тут дорогая? Это, конечно, лазутчик. Вамем же не пуй вуле дир!» Тем не менее я не могу тебе рассказать. Vous ne pouvez pas. Alors c'est moi que vous voulez dire. Не можешь? Ну так я тебе расскажу. «Ву? Ты? «Хаджи Мурат, да? сказала княгиня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 Он спал, не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенной ему хозяином пуховой красной подушке. Недалеко от него, у стены, спал Илдар. Илдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные молодые члены, так что высокая грудь его с черными хвазырями на белой черкеске была выше откинувшейся свежебритой синей головы, свалившейся с подушки.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 — Ехать надо, — сказал Хаджимурат. Кони готовы, — сказал Садо, и быстро вышел из сакли. — Элдар, — прошептал Хаджимурат. И Элдар, услыхав свое имя и главный голос своего Мершида вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджимурат Хаджимурат надел оружие и бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навес, черноглазый мальчик подвел лошадей.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 Вместо того, чтобы остановиться, Хаджимурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджимурат, не оглядываясь, большой иноходи упустился вниз по дороге. Илдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Илдара. Хаджимурат продолжал ехать тем же ходом.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 — спросил Хаджимурат, подходя к растерянной бурке. — Был. Давно ушли с хан Магомой. — По какой дороге пошли? — По этой, — отвечал Ханефе, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджимурат. Ладно, — сказал Хаджимурат, и, сняв винтовку, стал заряжать ее. — Поберечься надо. Гнались за мной, — сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь. Это был чеченец гамзалом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 Солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке и от дороги сидели на барабанах. Полторацкий со своим субалтерно-офицером Тихоновым, два офицера третьей роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ полторацкого папажескому корпусу, барон Фреза. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, какурки и пустые бутылки.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 Весело посвистывая, пролетело где-то в туманном воздухе и щелкнулось в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел. «Эхе — эге крикнул веселым голосом Полторацкий. — Ведь это в цепи! — Ну, брат Костя! — обратился он к Фрезе. — Твое счастье! Иди, Кроте! Мы сейчас такую устроим сражение, что прелесть и представление сделаем!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 Он велел стрелять, и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный, веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор, и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из этих выстрелов ранил солдата.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 И Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой. «Не принимает душа», — сказал он. «Пей сам». Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться, и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева. «Ваше благородие, полковник едет», — сказал Фельдфебель Полтарасскому. «Ну ладно».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 с рыжей подстриженной бородой и шрамом через нос и лицо. Чеченец Гамзала. Полторацкий указал Хаджимурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджимурат направился к нему и, подъехав плоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски, остановился. чеченец переводчик перевел. «Отдаюсь, — говорит, — на волю русского царя. Хочу, — говорить послужить ему. Давно хотел, — говорит. Шамиль не пускал». Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи Мурату. Хаджи Мурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова. Он говорит, никому не хотел выходить, а только к тебе, потому ты сын Сардаря, тебя уважал крепко. Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит.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 — сказала Марья Васильевна. — Это ценная вещь. — Надо будет найти случай отдарить его, — сказал Воронцов. Хаджимурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал. — Джигит, джигит. — Прекрасный кинжал, — прекрасный, — сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине. — Благодарствуй.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 И, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи Муратом генералу. Вуферье боку де рестр, се му афер, мэ па ля Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталось. Это мое дело, а не твое. Ву не мем мемпраше, дале voir мадам ля женераль. Ты не можешь препятствовать мне навести генеральшу. Можно бы в другое время. А я хочу теперь.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 — Я говорю правду и не позволю! — еще раздражительнее заговорил генерал. В это время, шурша юбками, вошла Мария Васильевна и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера Закамельского. — Ну, помните, барон, Симон не хотел вам сделать неприятности, — заговорила Мария Васильевна. — Я, княгиня, не про то говорю. — Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете, худой спор лучше доброй ссоры. — Что я говорю? —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 Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде к курьеру. Воронцов принял курьера, не откладывая, и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенный к столу человек тридцать, сидевший около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогонщиками и белым крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.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 Его жена с генералом. Направо от него была его дама, красавица Арбельяни, налево стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях княжна-грузинка, не переставая улыбавшаяся. Эксцеленте шарами превосходные, милый друг, отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. Сему э деля шанс. Семену повезло.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 «Устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке». «Где?» — переспросил Воронцов, щуря глаза. «Дело было в том, что храбрый генерал называл выручкой то дело в несчастном Доргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска».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 Княгиня подошла и спросила, что пишет сын. «Все о том же. «Или о колькё дезаграммэл командан У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. «Семён аутор. Семён был неправ. «But all is well what ends well». «Хорошо, что хорошо кончается», сказал он, передавая жене письмо и обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам.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 Все дожидались очереди, и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя. Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая Хаджимурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя. Хаджимурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом с тонким серебряным галуном на воротнике бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувяки, как перчатка, обтягивающая ступни. На бритой голове папаха с чулмой, той самой чулмой, за которую он, по доносу Ахмед Хана, был арестован генералом Клюгинау и которой была причина его перехода к Шамилю. Хаджи -Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу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 Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджимурата, и Хаджимурат взглянул в лицо Воронцова. Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимые словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо без слов высказывали друг о друге всю истину.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 Пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным». Аджимурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно говорил. Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял аварией в тридцать девятом году. Он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его Ахмед хан,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 Хаджимурат попытался было заговорить и здесь, на бале с Воронцовым, о своем деле выкупа семьи. Но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Ларис Меликов же сказал потом Хаджимурату, что здесь не место говорить о делах. Когда пробил одиннадцать часов, и Хаджимурат поверил время на своих подаренных ему Марии Васильевны часах, он спросил Ларис Меликова, можно ли уехать, Ларис Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджимурат не остался и уехал над данным в его распоряжение в Фаэтоне в отведенную ему квартиру. Глава одиннадцатая. На пятый день пребывания Хаджимурата в Тифлисе Ларис Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего. И голова...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 потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улыбнулся той особенной детской улыбкой, которой он пленил еще Марию Васильевну. «Это можно», — сказал он, очевидно, польщенной мыслью о том, что его история будет прочтена государем. «Расскажи мне...» — по-татарски нет обращения на «вы». «Все сначала, не торопясь», — сказал Ларис Меликов, доставая из кармана записную книжку. «Это можно, только много...» Очень много есть чего рассказывать. Много дела было, сказал Хаджимурат. Не успеешь в один день, в другой день доскажешь, сказал Ларис Меликов. Сначала начинать? Да, с самого начала. Где родился, где жил? Хаджимурат опустил голову и долго просидел так потом взял палочку, лежавшую тахты, достал из-под кинжала со слоновой ручкой, оправленной золотом острый, как бритва, булатный ножик, и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать. «Пиши. Родился в Цельмесе. Аул небольшой, со слиную голову, как у нас говорят в горах», — начал он. «Недалеко от нас выстрела два Хунзах, где ханы жили». И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, абу хана, оттого я и стал близок к ханам. Ханов было трое. абу хан — молочный брат моего брата Османа, Умахан, — мой брат названный, и булачхан меньшой, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после.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 Абунунсал не хотел. Тогда она сказала, «Видно, ты боишься». Она как пчела знала, в какое место больнее ужалить его. Абунунсал загорелся, не стал больше говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гамза встретил нас еще лучше, чем Уммахана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору,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 Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал. Хаджимурат остановился, загорело лицо его, бура покраснело, и глаза налились кровью. — На меня нашел страх. Я убежал. — Вот как? — сказал Ларис Меликов.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 бережно прижал пружинку и, склонив на бок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили двенадцать ударов и четверть. — Кунак Воронцов, Пешкеш, — сказал он, улыбаясь. — Хороший человек. — Да, хороший, — сказал Ларис Меликов. — И часы хорошие. Так ты молись, а я подожду. Якши, хорошо, — сказал Хаджимурат и ушел в спальню.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 В комнате стоял тот особенный кислый кожаный запах, который бывает у горцев. На полу на бурке у окна сидел кривой рыжий гамзала в оборванном засаленном бешмете и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Ларис Меликова тотчас замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело.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 — О чем это вы спорили? — спросил Ларис Меликов у хан Магомы, поздоровавшись с ним. — А он все Шамиля хвалит, — сказал хан Магома, подавая руку Ларису. — Говорит, Шамиль — большой человек, и ученый, и святой, и джигит. — Как же он от него ушел, а все хвалит? — Ушел, а хвалит, — и блестя глазами, проговорил хан Магома. — Что же, и считаешь его святым? — спросил Ларис Меликов. «Кабы не был святой, народ бы не слушал его», — быстро проговорил Гамзала. «Святой был не Шамиль, а Мансур», — сказал хан Магома. «Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по улам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили, тогда все люди жили как святы, не курили, не пили».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 Ломорой было презрительное название горцев. «Ламарой горец! В горах-то и живут орлы!» — отвечал Гамзала. «А, молочина! Ловко срезал!» — оскаливая зубы, заговорил хан Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника. Увидав серебряную папиросочницу в руке Ларис Меликова, он попросил себе покурить. И когда Ларис Меликов сказал, что им ведь запрещено курить,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 Могущий перейти опять назад к Шамелю. Ильдар был тоже вполне понятен. Это был человек вполне преданный своему Мюршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Ларис Меликова только рыжий гамзала. Ларис Меликов видел, что у человека этот не только был предан Шамелю, но испытывал неопреодолимое отвращение, презрение, годливость и ненависть ко всем русским. И потому Ларис Меликов не мог понять,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 Тей сам Хаджимурат, — думал Ларис Меликов, — умею скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью. Ларис Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Ларис Меликова, хрипло и отрывисто прорычал. — Нет, не скучно. И также отвечал на все другие вопросы. Пока Ларис Меликов был в комнате Нокеров, вошел и четвертый мюрит Хаджи Мурата, аварец Ханефи, с волосатым лицом и шеей, и мохнатый, точно мехом обросшей выпуклой грудью. Это был нерассуждающий, здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Эльдар, повинующийся своему хозяину. Когда он вошел в комнату Нокеров за Рисом, Ларис Меликов остановил его и расспросил, откуда он,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 Они пустили меня в Патимат к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом. В соседней комнате послышался голос Хаджимурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную. — Зовет к себе, — сказал он, возвращаясь. И дав еще папироску веселому хан Магоме, Ларис Меликов пошел в гостиную.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 — А, понравился мне молодой, красивый. — А, Элдар, этот молот — отверт, железный. Они помолчали. — Так говорить дальше? — Да, да. — Я сказал, как ханов убили. — Но убили их, и Гамзат въехал в хунзах и сел в ханском дворце, — начал Хаджимурат. — Оставалась мать ханша. Гамзат призвал ее к себе. —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 Тогда он наговорил на меня генералу Клюгенау, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему еще, что я надел челму вот эту, — сказал Хаджимурат, указывая на челму на папахе, и что это значит, что я передался Шамелю. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Ахмед Хан сделал по-своему.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 и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить. Я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджимурат, я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести, но я прощаю тебя, знаю недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если челму ты надевал, собственно, только для спасения души,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 — Скажи Сардарю, пока семья там, я ничего не могу делать. — Я скажу, — сказал Ларис Меликов. — Хлопачи, старайся. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан. И конец веревки у Шемеля в руке. Этими словами закончил Хаджимурат свой рассказ Ларис Меликову. Глава четырнадцатая. 20 декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву. Письмо было по-французски. «Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджимуратом, и, чувствуя себя два-три дня, не совсем здоровым. В моем последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджимурата. Он приехал в Тефли с восьмого. На следующий день я познакомился с ним».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 Кроме двадцати избранных казаков, которые по его же просьбе ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Ларис Меликова, достойного, отличного и очень умного офицера, говорящего по-татарски, знающего хорошо Хаджимурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджимурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, начальником Шушенского уезда находящимся здесь по делам службы. Это истинно достойный человек, и я ему вполне доверяю. Он также заслужил доверие хаджимурата и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах. Я советовался с Тархановым насчет хаджимурата и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить хаджимурата в тюрьму,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 что по небрежности начальство был горцами почти весь истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджимурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже послабление туземцам,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 со скучающим выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбардами, усами и висками, какие носил Николай, встал навстречу Чернышова и поздоровался с ним. Лемпиреор, император, обратился Чернышов к Флигели адъютанту вопросительно, указывая глазами на дверь кабинета. Сама джест вьент дагатрер. Его величество только что вернулись. Очевидно с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал Флигели адъютант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 и сам толкнул дверь ложи, пропуская вперед себя, свою даму. — Илья Келькунь, Здесь кто-то есть? — сказала маска, останавливаясь. Ложа действительно была занята. На бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уланские офицеры, и молоденькая, хорошенькая, белокура, кудрявая женщина в домино со снятой маской.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 кроме того он приказал еще отдать в солдаты редактора газеты напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельный я делаю это потому что считаю это нужным сказал он а рассуждать об этом не позволяю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 и от него поехал на свою обычную прогулку. Обед в этот день был в Помпейском зале. Кроме меньших сыновей, Николая и Михаила, были приглашены барон Ливен, граф Ржевузский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля. Дожидаясь выхода императрицы-императора, между прусским посланником и бароном Ливен завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши. «La et le Cacaz, ce sont les deux côtere de la Russe». «Польша и Кавказ – это две болячки России», – сказал Ливен. «Il ne faut cinq mille hommes, à peu près dans chacun de ces deux pays». «Nam нужно, по крайней мере, сто тысяч человек в каждой из этих стран». Посланник выразил притворное удивление тому, что это так. — Вы деталях, Полон, сказал он. Вы говорите Польша? О, вы сатанкуб де мэтр де матерниш де ну эн абоа лез дамбара. О да, это был искусный ход Метрниха, чтобы причинить нам затруднения. В этом месте разговора вошла императрица со своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай.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 Недавно перешедший из гвардии высокий красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чувство радости жизни и, вместе с тем, опасности смерти и желание деятельности и сознания причастности к огромному, управляемому одной волей целому. Бутлер нынче во второй раз выходил у дело.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 Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможно, смерти, и этим заслуживал и награды, и уважения и здешних товарищей и своих русских друзей. Другая сторона войны смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне,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 Солнце уже вышло из-за горы, больно было смотреть на освещенной белой мазанки правой стороны улицы. Но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся, возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и наведневшиеся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками. Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие,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 — Кунацкую отдадим, да кладовую. По крайней мере, на глазах будет, — сказала она. И, взглянув на Хаджимурата и встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась. — Что ж, я думаю, что Мария Дмитриевна права, — сказал Бутлер. — Ну, ну, ступай. Бабам тут нечего делать, — хмуре сказал Иван Матвеевич. Во все время разговора Хаджимурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался.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 Отношение Хаджимурата к его новым знакомым сейчас же очень ясно определилось. К Ивану Матвеевичу Хаджимурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. Мария Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно нравилась ему. Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности и бессознательно передававшаяся ему ее влечение к нему.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 Женщины, старуха Потематы, две жены Хаджимурата и их пятеро малых детей жили под караулом в Сакли Сотинова и Брагима Рашида. Сын же Хаджимурата, 18-летний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой, более саженной яме, вместе с четырьмя преступниками, ожидавшими так же, как и он, решения своей участи. Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде.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 которую он желал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное, подстриженное рыжей бородой лицо его, с постоянно сощуренными маленькими глазами, было как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по улу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого.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 Двор этот был полон народа. Тут были люди, пришедшие из дальних мест по своим делам, были и просители, были и вытребованные самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиля все, находившиеся на дворе, встали и почтительно приветствовали имама, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени стояли так все время, пока Шамиль проезжал двор от одних внешних ворот до других внутренних.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 Но в эту минуту Шамелю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного — отдыха и прелести семейной ласки любимейшей из жен своих, восемнадцатилетней черноглазой быстроногой кистинки Аминет. Но не только нельзя было и думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была туже за забором, отделявшим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения. Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрел в щель забора. Но нельзя было не только пойти к ней, нельзя было просто лечь на пуховике, отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, которому он не имел теперь ни малейшего расположения, но не исполнение которого было не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, Но и было для него самого так же необходимо, как ежедневная пища. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его. Первым вошел к нему его тестий учитель высокий седой благообразный старец с белой, как снег, бородой и красным румяным лицом Джамал Эдин и, помолившись Богу, стал расспрашивать Шемеля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия. В числе всякого рода событий — об убийствах по кровомщению, о покражах скота, об обвиненных в несоблюдении предписаний териката, курении табаку, пяти и вина — Джамал один сообщил о том, что Хаджимурат выслал людей для того, чтобы вывести к русским его семью — но что это было обнаружено, и семья привезена введено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней Кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джамал Дин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожидались его. Поев у себя обед, который принесла ему остроносое, черное, неприятное лицом и нелюбимая, но старшая жена его, Зайдет, Шамиль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 Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела на белую фигуру, то входившую, то выходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы. Глава 20 хаджимурат Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Мария Дмитриевна ссорилась с мохнатом Ханефи, Хаджимурат взял с собой только двух, Ханефи и Эльдара, и вытолкала его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее. Она, очевидно, питала особенное чувства и уважение и к Хаджимурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Эльдару, но пользовалась всяким случаем увидать его и угодить ему. Она принимала также самое живое участие в переговорах об его семье, знала, сколько у него жен, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров. Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с Хаджимуратом. Иногда Хаджимурат приходил в его комнату, иногда Бутлер приходил к нему, иногда они беседовали через переводчика, иногда же с собственными средствами, знаками и, главное, улыбками. Хаджимурат, очевидно, полюбил Бутлера.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 Хаджимурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами, и когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил. Хорош песня, умная песня. Поэзия особенной, энергической горской жизни с приездом Хаджимурата и сближением с ним и его мюридами еще более охватила Бутлера. Он завел себе бешмет, черкеску, наговицы, и ему казалось, что он сам горец,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 А — сказал он. «Он говорит, что да», — отвечал переводчик. «Что же понравилось ему?» Хаджимурат что-то ответил. «Больше всего ему понравился театр. Ну а на бале у главнокомандующего понравилось ему?» Хаджимурат нахмурился. «У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются», — сказал он, взглянув на Марию Дмитриевну. «Что же ему не понравилось?»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 Сливок, булку, сказала Мария Дмитриевна, подавая ему. Хаджимурат наклонил голову. Так что ж, прощай, сказал Бутлер, трогая его по колену. Когда увидимся? Прощай, прощай, улыбаясь по-русски, сказал Хаджимурат. Кунак, Булор, крепко кунак твоя. Время, айда пошел, сказал он, тряхнув головой, как бы тому направлению, куда надо ехать. В дверях комнаты показался Илдар с чем-то большим белым через плечо и шашкой в руке. Хаджимурат поманил его, Илдар подошел своими большими шагами к Хаджимурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджимурат поманил его, и Илдар подошел своими большими шагами к Хаджимурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджимурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марии Дмитриевне, что-то сказав переводчику.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 Увидав Хаджимурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджимурата. Но не успел Арслан-хан выстрелить, как Хаджимурат, несмотря на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-хану. Арслан-хан выстрелил и не попал. Хаджимурат же, подбежав к нему, одной рукой схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то по-татарски крикнул. Бутлер и Элдар в одно и то же время подбежали к врагам и схватили их за руки. На выстрел вышел Иван Матвеевич. — Что же это ты, Арслан? У меня в доме затеял такую гадость, — сказал он, узнав, в чем дело. — Нехорошо это, брат. В поле две воли. А что же у меня резню такую затевать? Арслан Хан, маленький человечек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджимурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджимурат же вернулся к лошадям, тяжело дышая, улыбаясь. — За что он его убить хотел? — спросил Бутлер через переводчика. — Он говорит, что такой у нас закон, — передал переводчик слова Хаджимурата. — Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить.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 переехать внуху. Для Воронцова, для петербургских властей, так же, как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджимурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в Кавказской войне, или просто интересным случаем. Для Хаджимурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю.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 Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. Тоже подтвердил и пристав. Но Хаджимурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты. — Что с ним станешь делать? — сказал пристав. — Пернет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает. Как только смеркалось...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 ослушав рассказ лазутчиков, Хаджимрад облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджимурат думал и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджимрад поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал. «Идите». «Какой будет ответ?» «Ответ будет, какой даст Бог. Идите».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 Курбаны хан Магома спали. Хаджимурат положил Бешмет на стол и Бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые. Зашиете, сказал Хаджимурат, подавая Илдару полученные нынче золотые. Илдар взял золотые, тотчас же выйдя на светлое место, достал из под кинжала ножичек и стал пороть подкладку Бешмета. Гамзала приподнялся и сидел, скрестив ноги.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 И к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого хан Магомы, который при самом конце песни громко закричал «Ляй-ляхай-ля-ла!» и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловиное чмоканье и свист из сады, равномерное шипение, изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери.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 как он чеканял серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шировара матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенный запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову,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 Долг свой он уплатил, заняв денег у еврея на огромные проценты, то есть только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыться еще вином. Он пил все больше и больше и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марии Дмитриевне,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 Солдаты разобрались по казармам и угощевались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угощевали пришедших. Угощение кончилось попойкой с песенниками.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 Она совершенно искренне и решительно отвергала ухаживание Бутлера, но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее. — Что же его проведовать? Придет? — Да придет ли? — А не придет, принесут. То — То-то нехорошо ведь это, — сказала Марья Дмитриевна. — Так не ходить? — Нет, не ходите. А пойдем лучше домой. Марья Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером.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 это кого бог несет сказала мария дмитриевна и посторонилась месяц светил взад приезжим он так что мария дмитриевна узнала его только тогда когда он почти поравнялся с ними это был офицер каменев служивший прежде вместе с иваном матвеевичем и потому мария дмитриевна знала его петр николаевич вы обратилась к нему мария дмитриевна я самый сказал каменев а будлер здравствуй не спите еще гуляйте с марией дмитриевной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 — Врешь. Убили? — Да, бежать хотел. — Я говорил, что она дует. — Так где же она, голова-то? Покажи-ка. Крикнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее. — А все-таки молочина был, — сказал он. — Да я его поцелую. — Да, правда, лихая была голова, — сказал один из офицеров.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 Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась. — Что вы, Марья Дмитриевна? — спросил Бутлер. — Все вы живорезы! Терпеть не могу! Живорезы, право! — сказала она, вставая. — Тоже со всеми может быть, — сказал Бутлер, не зная, что говорить. — Но то война! — Война? — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и все! Мертвое тело земле предать надо, они зубоскалит.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 Как он немирной был, садил бы его. — Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе. — А я на своем перегоню, — сказал Назаров. — Как же перегонишь, — сказал Ферапонтов. Хаджимурат все прибавлял хода. — Эй, кунак, нельзя так, потише! — прокричал Назаров, догоняя Хаджимурата. Хаджимурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же проездом, не уменьшая хода. — Смотри, задумали, что черти, — сказал Игнатов. — Вишлупят. Так прошли сверсту по направлению к горам. — Я говорю, нельзя! — закричал опять Назаров. Хаджимурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с проезда перешел на скок. — Врешь! Не уйдешь! — крикнул Назаров, за живое. Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджимуратом.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 Прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджимурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мириды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты за три от Нухи, среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу.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 Ханефе увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник, со своими милиционерами. «Что ж, будем биться, как гамзат», — подумал Хаджимурат. После того, как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в догоню Хаджимурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером...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 Их было человек двести. Гаджиага был когда-то кунак Хаджимурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмед хан, сын врага Хаджимурата. Гаджиага, так же как Караганов, начал с того, что закричал Хаджимурату, чтобы он сдавался, но так же, как и в первый раз, Хаджимурат ответил выстрелом.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 — Бросимся в шашки в третий раз, — говорил Элдар. Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь на ногу Хаджимурату. Хаджимурат взглянул на него. Баране прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджимурата. Рос, выдающуюся, как у детей верхней губой, дергался, не раскрываясь. Хаджимурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться.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 Гаджиага наступил ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и, осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий, шеи и черная из головы и залила траву. И Карганов, и Гаджиага, и Ахмед Хан, и все милиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались над телами Хаджи Мурата и его людей —